Глава двадцать восьмая. Ева. Я стояла у двери аудитории и ждала своей очереди. Что за прихоть у Ворона вызывать на экзамен студентов по списку? После нового года возвращаться в институт он не собирается? Можно же было сделать нам поблашку? Нет. Эти два месяца не давал нам спуску, гонял так, словно мы собираемся завтра занять места во всех больницах города. Не удивительно, что весь курс Вил и Косс смотрел на меня. Таня мне прямым текстом заявила: "Ты своему мужику ночью удовольствуй, чтобы он в хорошем настроении на занятиях появлялся". Я ему вечером передала разговор, а он вместо того, чтобы встать на мою сторону, усмехнулся и лениво произнёс: "Мелкое подруга дело, говорит. Сгробастал меня в свои объятия и утащил в постель. Я не успевала подготовиться к экзамену, а он заявляет, что Таню слушаться надо. Но стоило ему меня поцеловать, я забыла, что собиралась возмутиться. Эти два месяца меня измотали. Тот страшный день, в который прошла операция мамы, я не хотела вспоминать. Игнат тогда так и не улыбнулся. Как выяснило позже, у него просто не осталось сил на эмоции. Всё прошло хорошо. Сейчас Анну Антоновну перевезут в реанимацию, объявил он. Мне кажется, в тот день плакали не только мы с папой. Игнат хотел остаться в больнице на ночное дежурство, но отец посоветовал ему отдохнуть. Сам он всё равно не сможет находиться дома, поэтому проведёт ночь рядом с любимой женщиной. Чтобы не стояло между отцом и Игнатом раньше, сейчас этот барьер стёрся. Родители испытывал благодарность и уважение к Воронову. Лазарь оставил нас в покое. Игната не цеплял, а это уже прогресс. Потом 2 недели я разрывалась между институтом и больницей. Мама шла на поправку, мне хотелось каждый день быть с ней рядом. Папа от неё не отходил. Наверное, такая забота и преданность сломила мамину железную волю. Она простила родителя Теперь они снова вместе. Отец следит за реабилитацией и диетой, хоть мама и уверяет, что с ней всё замечательно. Признаваться маме о нас с Игнатом не пришлось, она, оказывается, всё узнала, как только попала в больницу. В отличие от брата и отца, мама сразу приняла Ворнова. Наверное, это не удивительно. Перед ним не может устоять ни одна женщина. Есть в нём что-то притягательное. Хотя и ведёт он себя порой как настоящий коршун. Не успели мы выдохнуть, как нам в гости на неделю приехали арабские родственники Игната: отец, две сестры, дядька с женой и сыном-подростком. Квартира у Ворона большая, но у меня было ощущение, что мы живём в коммунальной квартире. Я хотела на это время перебраться к родителям, но Ворон мне напомнил: Я тебя предупреждал, что больше никогда не отпущу. И как с ним спорить? Да и представил меня как свою жену. А жены не сбегают от родственников мужа. Хорошо, что почти все они свободно владеют английским, языкового барьера я не почувствовала, а вот о разнице культур лучше не вспоминать. На днях мы ждали еще одну гостью: маму и Гната. Что-то я волновалась, как пройдет эта встреча. Заочно мы уже знакомы, виделись, когда она звонила сыну по Skype, но живое общение – это немного другое. Игнат уверял, что его мама за нас рада, но от нее я этого не слышала. Кузмина! – крикнула староста. К жениху на ковер! – засмеялись все, кто находился в коридоре. Я сжала в руке крестик, который сегодня мне ввернул Игнат, и открыла дверь в аудиторию. Тините билет, твердо произнес Коршун, забирая у меня из рук зачетку. Я ему корчела рожи, чтобы он мне подсказал, где девятнадцатый билет. Его я знала на зубок. Чего ждете? Не возмутимо спросил он меня. Коршун, я же вчера с ним всю ночь договаривалась. 19-й взяла какой-то билет и не глядя произнесла Внимательно посмотрите на номер. Кузьмина твёрдо произнёс Ворон. 13-й простонала я. Нет, все вопросы я знала. Специально подготовилась, чтобы он меня не подкалывал потом. Мне просто не нравился номер. Садитесь. Готовьтесь. А может, вы сразу хотите ответить? Нет, спасибо, буркнула я и направилась к первой парте. Прошло 20 минут. Мой лис был уже почти весь исписан. Ай да я, ай да молодец. С этими мыслями я села напротив преподавателя. Первый вопрос, начала я. Ответив всё по билету, чётко рассказал материал и по дополнительным каверзным вопросам Ворона. Я видела, что он гордился мной, хэти не улыбался. Хорошо, спокойно произнёс он и стал писать: "Хо" в зачётке. Стало обидно. Нечестно. Я попыталась вырвать у него зачётку. Мелкая, поставлю пятёрку, твои однокурсники начнут возмущаться за спиной, что я же не оценки завышаю. Не поднимай на меня взгляд, тихо произнёс он. Я на все вопросы ответила? Нет. Не на все, так же спокойно продолжал он говорить. Хорошо. Что я сказал не так? Читай, ткнул он ручкой на запись в зачётке. А вы готовьтесь, жёстко приказал он студентам, которые сидели у меня за спиной. Наверное, наш делуг привлёк внимание. Ты выйдешь за меня замуж? Было написано вместо записи «Типографическая анатомия». Ты мне зачетку испортил, возмутилась я. Я же говорю, не ответила на важный вопрос. Забрал он зачетку и вручил мне другую. Я растерялась и открыла зачетку, которую он мне дал. На руку упала нереально красивое кольцо с большим драгоценным камнем. Это? Игнат смотрел на меня, а я что-то медленно соображала. Да. Да. Да. Он забрал из моих дрожащих рук кольцо и надел его на палец. Кузьмина, забирайте свою зачётку и ждите меня в коридоре, пока я не нарушу порядок и не зацеловал тебя. Постарался он строго произнести. А я видела, как счастливо блестят его глаза. Меня от счастья распирало. Я улыбалась как сумасшедшая. "Ну что?" спросили подруги, как только я вышла. Вместо того, чтобы протянуть им зачётку, где стояла оценка отлично, я протянула руку с кольцом. Игнат. "Мелка, хоть бы дождалась конца экзамена?" Я слышал, как за двери ее поздравляют однокурсники. Строить серьезную мину, когда хочется улыбаться, не просто. Сегодня у меня все студенты сдали экзамен. Пусть радуется. Ева ждала меня в коридоре. А дам секретарю ведомость и поедем домой. Она стояла с подругами. Таню Олю я уже хорошо знал. Несколько раз забирал мелкую, когда они сидели вместе в кафе. А раз за три они приходили к нам в гости, чтобы их не смущать, я удалился в кабинет. Подруги Евы до сих пор вздрагивают, когда меня видят. А где девчонки? спросил мелкую, когда вернулся из деканата. Отправились праздновать? Тебя не звали? Оглянулся в коридоре, кроме нас никого не было. Звали, но, я так поняла, у нас своя вечеринка. Я наклонился и жарко её поцеловал. Да, передал Женю до утра, предупредил, чтобы не настраивалась сегодня на сон. Я, наверное, прямо сейчас тебя умотаю, чтобы к ночи ты утомился. Игриво заявила моя девочка, кладя руку мне на ремень. Ладонь медленно ползла вниз. Иева выдохнул я, перехватив ладони. Я, как порядочный мужчина, собирался попросить у твоих родителей руку их дочери. А что тебе мешает? улыбалась маленькая смутьyanka. Стояк, который даже пальто не скроет. У нас же машины тонированные, намекнула она. Мелкая. Ты сейчас напросишься. Схватил её за руку и потащил за собой на стоянку. Тренировка. Как бы не так. Вырыгнулся я себе под нос, подходя к красному автомобилю. Я же попросил Алмаза забрать мою тачку и подогнать другую. А ведь нас ждут родители Евы. Я их ещё вчера вечером предупредил, что мы приедем к ним в гости. Свернул по дороге в какой-нибудь сквер. Игнат, это не наша машина. Улыбнулась мелко, мне было совсем не до смеха. Садись. вытащила из кармана ключи, нажала на сигналилку. Ух ты! Ачьяна. Какая классная. Обходя машину, восторженно произнесла Ева. Твоя? Планировался ещё один сюрприз, но ты вся карты спутала. Моя? Пусть всё прошло не по плану, радость это не уменьшила. Это мой Мерседес. Да. Я не верю. Запрыгала она хлупая в ладоши. Она божественна. Рад, что тебя нравится. Прокатишь? Протянул Ебреелок с ключом. Вторая осталась у Ромы. Ева взяла в руки ключ, обратила внимание на брелок. Это кольцо? Подняла она на меня удивленный взгляд. Да, это то самое кольцо, которое выбрало тебя. Пусть камни дальше приносят удачу, но в виде брелка. Едем к моим родителям, спросила она, открывая дверь. Да. Я знаю одно укромное место. Оно как раз находится недалеко от дома родителей. Мелкая. Не дразни. И Не вздумай проехать это место.